Быстро бороздя ту самую воду, по которой они так медленно продвигались все эти часы. Эндрю тоже примостился на краю широкой койки. «Ну что, наездник», — сказал ему Дэвид. «Если бы ты выловил эту рыбу, — сказал Эндрю, — ты стал бы самым знаменитым мальчиком на свете». «А я не хочу быть знаменитым», — сказал Дэвид. «Предоставляю это тебе».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 Большое вам спасибо, мистер Дэвис, за то, что вы сказали мне, когда она в первый раз ушла в глупь. Дэвид говорил, не открывая глаз. Томас Хадсон так и не узнал, что сказал ему Родж.